Глава двенадцатая. Эй, красавица, просыпайся, день на дворе. Насмешливый голос Ирьи звучал будто сквозь толщу воды, и все же отчетливо. Забава тихонько застонала и попыталась глубже залезть в одеяло, но надзирательница со смехом сдернула их прочь. Вставай, вставай! Ишь, королевишна нашлась. Уже солнце над теремом сияет, а она все подушки щекой мнет. Над теремом? Ой, ну и голос у нее. Весь изломанный, хриплый, Немудрено после такой-то ночи. Ирья понимающе хмыкнула. Да, над теремом. Я бы раньше разбудила, но князь не велел, а кроме этого прислал тебе сундучок махонький. Голос женщины задрожал от предвкушения, от нахлынувшей горечи стало муторно, как у мужчин все просто и гадко не возьмет ничего. И хватит сопеть, прикрикнула Илья. «А ежели не понраву, то сама заберу». «Забери, госпожа». «Ох, блаженная!» Перина рядом смялась, но уж чего Забава не ждала, так это теплые руки, огладившие по голове, как будто мать ее жалела. Забава позорно шмыгнула носом, а Ирье приласкала еще раз. «Знаешь ли ты, глупая, что сделала?» Обычно резкий голос теперь был полон мягкости. «С самого утра князь в добром расположении духа все дела переделал, с советом потолковать успел, и теперь эти жирные коты довольными ходят, будто сметаны объелись». Забава с сомнением поглядела на женщину. «Ну и пусть ходит, ей-то какая печаль!» А надзирательница вновь покачала головой. «Ой, дурочка ты, дурочка! Они ведь понимают, кто этому причина, и не будут замышлять против тебя, худое! Но...» — подняла палец вверх. Только пока ты интересна князю, так что уж постарайся быть в милости дольше, а потом к своим сестрам вернешься, барыней. То есть однажды князь от нее избавится? Под сердцем нехорошо кольнула и забава отвела взгляд. Что это с ней? Конечно, властемир рано или поздно потеряет интерес, она знала это, да и быть не могло по-другому. Но если раньше эта мысль ободряла, то сейчас стало неприятно. Наверное, это из-за обиды. Точно. «Кому понравится чувствовать себя игрушкой, пусть и занятной?» В уголках глаз предательски защипала. Забава сердито нахмурилась, недовольная собственными мыслями, а перед носом вдруг очутился тот самый сундучок. «Ну открывай же!» — нетерпеливо потребовала Ирья. «Там, наверное, столько всего!» Глаза женщины блестели предвкушением, а Забаве вдруг стало ее жаль. «Бедная, бедная Ирья!» Неужели в ее жизни было все так плохо, что блеск в карих глазах может вызвать лишь золото до да драгоценные каменья? Однако свои чувства забавы высказывать не стала, просто откинула крышку. «Ох, мне...» — разохалась надзирательница. «Не показывай это никому». И тут же выхватила ожерелье, подымая его выше. Забава и сама охнула, стоило лучам солнца упасть на драгоценные камни. Такого богатства она в жизни не видела. Заморская работа не иначе, будто морозное кружево, обнимавшее крупные капли родниковой воды. «Каков лёда цвет!» Примечание автора — топас, «А?» — продолжала восторгаться Илья. «Что слеза прозрачный, чистенький? Погоди, а это что рядом? Ох, жемчужные бусы! Так я ведь тебе давала!» И женщина осеклась, глянув на ее запястья, которые были изукрашены отпечатками драгоценных пут. Забава мучительно покраснела. Однако хвала мертвой богини надзирательница не стала мучить расспросами. «Сама разглядишь потом». Быстренько попрятала подарки обратно в ларец. «Теперь давай собирайся, сегодня в город пойдем. В чистый день надо бы на капище навестить». Ох, не любила забавы этого. Да и за что поклоняться сваругу? Не был он милостив к женщине. Волхвы, конечно, говорят, что не без причины. Лада обманула мужа, нашла себе среди смертных полюбовника и избегала к нему, за что поплатилась. Но знахарка говорила о другом, что мертвая богиня не обманывала мужа, а вот он наказал ее ни за что. И эти слова откликались в сердце. Сколько ни взгод, приходилось терпеть женщине. Ее семью боги миловали, отец любил, мать не нагружал работой. И никогда не поднимал руку. А в других? У малуши муж отдавал дочек замуж, едва те в невестину пору входили. Как бедные девочки плакали, ведь женихи им доставались нелюбимые. А Гарья, что прислуживала в тереме Кмета, жених ее обесчестил и бросил. А сам же сколько девок в могилу свел И не покарал изверга. Сварог не вышиб дух из тела раскалённым молотом. Где справедливость, а? «Почему у скотины иной раз больше прав? Почему?» «Забава, что с тобой?» Взволнованный голос Ирии донёсся, будто сквозь толщу воды. Забава вздрогнула и схватилась за грудь, пытаясь сделать вдох. «Боги! Что за мысли у неё в голове? Откуда? Женщине надобно подчиняться мужчине, такой её создали». Но сердце строптиво трепыхнулось. «Вздор! Женщина имеет право на уважение и, может, нет!» «Должна быть равной мужчине!» «Забава!» — повысила голос Илья. И только после этого Морок схлынул, оставляя ее растерянной и задумчивой. А ведь и правда, женщина не хуже мужчины. Почему она раньше об этом не думала? Но вслух произнесла. «Голова что-то кружится. Мне точно надо идти?» Женщина принахмурилась. «Волхв и так на тебя зуб точит. Хочешь вместо княжьего ложа на костер взойти?» «Ой, мамочки!» «Нет, не хочу!» Надзирательница покачала головой. «И как ты люто волка выпустила! Слову тебе не скажи, сразу трясешься. Не бойся! Пока мстив, ничего не может сделать, однако тебе более всех положено соблюдать обряды, чтобы лишних слухов не ходило!» И вместе они направились к покоям наложниц. Девушки уже ждали, все как одна кроткие и да домолчаливые, но в их глазах иногда мелькало такое, что бросало возноб. И забава молча пообещала себе, что будет держаться рядом с Ирьей и вести себя тихо-тихо.